Шагнув к дивану и откинув в сторону обе подушечки, Томи убедился, что тварь не прячется ни под одной из них. Диван был низким, и его прямоугольное основание стояло прямо на полу, а не на ножках, так что зеленоглазая бестия не могла прятаться под ним. Вероятно, она забилась в щель между стеной и спинкой дивана, но для того, чтобы сдвинуть диван с места, Томми необходимы были обе руки, а он не собирается расставаться с пистолетом ни на секунду. Он с беспокойством оглядел комнату. В ней ничто не двигалось, если не считать слабо фосфористирующих потоков воды снаружи, сбегавших по оконным стеклам. Подавив вздох, Томми положил пистолет на подушке, но так чтобы до него можно было легко дотянуться и, покряхтывая от натуги, отодвинул тяжелый диван от стены. Совершенно уверенный, что вот сейчас нечто обмотанное изорванной белой тканью с душераздирающим визгом бросится на него из пыльной темноты. С беспокойством он подумал о том, насколько уязвимы для маленьких острых зубов его лодыжки. Пожалуй, ему с самого начала следовало заправить джинсы в носки, или перехватить штанины тугими резинками, как он непременно поступил бы, если бы охотился на настоящую крысу. При мысли о том, что какая-то юркая тварь может проскользнуть под штанину и начать подниматься по ноге, отчаянно царапаясь и кусаясь при этом, Томми содрогнулся. К счастью, маленькое чудовище не пряталось за Софой. Чувствуя одновременно и облегчение и легкое разочарование, Томи снова взял пистолет. Ставить диван на место он не стал, но тщательно проверил большие подушки сиденья, но и под ними никого не было. Капля пота скатилась по переносице прямо в уголок его глаза. Глаз больно защипало. Томи торопливо вытер его в рукавом рубашки и быстро-быстро заморгал. Единственным, что ему оставалось обыскать, был стоявший возле двери шкафчик красного дерева, в котором Томми хранил запасы бумаги, картриджи для принтера и прочие нужные для работы вещи. Шкафчик был совсем невысоким, поэтому он просто встал рядом с ним и заглянул сверху в щель между ним и стеной. Но и там никого не было, оставалось проверить внутри. Дверца шкафчика была двойной, и Томми испытал сильнейшее желание сначала прострелить ее в нескольких местах и только потом открывать. Но он превозмог свой страх. Отворив сначала одну половинку, потом другую, он порылся в бумагах, но под ними никто не прятался. Встав в середине комнаты, Томи медленно огляделся по сторонам, стараясь сообразить, куда он еще не заглядывал. Он совершил полный оборот на 360 градусов, но ему так и не пришло в голову ничего путного. Похоже, Томми обыскал все места, где могла бы укрыться крыса или любое другое существо таких размеров. И теперь терялся в догадках, куда могло подеваться странное существо. Он был уверен, что маленькое чудовище с зелеными глазами все еще в комнате. Вряд ли оно могло выскользнуть из комнаты пока он ходил за пистолетом. Кроме того, Томми буквально физически ощущал хищное присутствие затаившейся где-то твари и ненависть, которую она излучала. Даже сейчас он чувствовал на себе злобный взгляд зеленых змеиных глаз. Жуткая тварь продолжала наблюдать за ним. Но откуда? «Ну давай, покажись», – проговорил он, несмотря на выступившую на лбу обильную испарину и на дрожь которая продолжала время от времени сотрясать его тело, Томи чувствовал себя теперь гораздо увереннее. Ему казалось, что он справляется со странной ситуацией и ведет себя мужественно и расчетливо. Даже сам Нгуен не мог бы его не одобрить. «Вылезай!» – снова сказал Томи, «Где ты прячешься, мерзкое существо?» За окнами снова сверкнула молния. Черные тени деревьев метнулись по залитым водой стеклам, а трескучий раскат грома, раздавшийся подобно глазу свыше, заставил Томи обратить свое внимание на оконные занавески. Они были достаточно короткими и свисали лишь на два или три дюйма ниже подоконника. Поэтому сначала Томи даже в голову не пришло, что тварь может прятаться за ними. Теперь он, однако, подумал о том, что она, возможно, каким-то образом скорабкалась на подоконник, находящийся на высоте 2,5 футов от пола. Или просто подпрыгнула достаточно высоко, чтобы уцепиться за ткань, а потом подтянулась и повисла на занавеске со стороны окна. В кабинете было два окна, и оба выходили на восток. На каждом из них на простых латунных карнизах Висело по две занавески из синтетической ткани, имитирующей красно-золотую парчу. Обращенная к улице подкладка занавесок была сделана из белого полотна. Складки на всех четырех полотнищах выглядели аккуратно, и было вовсе не похоже, что какое-то существо размером с крысу прицепилось к ним со стороны окна. Впрочем, плотная парча была достаточно тяжелой, И маленькому чудовищу, вылупившемуся из чрева тряпичной куклы, возможно, все же не хватало веса, чтобы нарушить строгую геометрию красно-золотых складок. Томми посильнее сжал рукоятку пистолета и, взведя ударник, легко прикоснулся пальцем к спусковому крючку. Держа оружие наготове, он осторожно приблизился к первому окну и, взявшись за драпировку свободной рукой, Сильно и резко встряхнул ее, никто не заворчал в ответ, никто не свалился на пол, никто не завозился, стараясь взбежать по занавеске повыше. Тем не менее Томми отвел полотнище довольно далеко от стены, слегка расправил, насколько это можно было сделать одной рукой, и заглянул за него, но на белой полотняной подкладке никого не было. Тогда он повторил операцию со второй драпировкой, но с тем же результатом. И за ней тоже не пряталось маленькое злобное чудовище с глазами змеи. У второго окна внимание Томина на мгновение привлекло обесцвеченное выражение его собственного бледного лица, отразившегося в залитом дождевой водой стекле. И он со стыдом отвел взгляд. В своих собственных глазах он увидел страх отнюдь не сочетавшейся, с уверенностью и мужеством, с которыми Томи так недавно себя поздравил. Правда, он не чувствовал себя напуганным настолько, насколько это можно было предположить, по отражению его перекошенного лица. Однако вполне вероятно, что он просто временно подавил свой ужас в надежде, что все происходящее в конце концов окажется просто не слишком удачной шуткой. На данный момент Томми решил об этом не думать, боясь, что если он даст волю чувствам, отразившимся в его глазах, то страх и нерешительность снова парализуют его волю. Тщательная разведка, произведенная со всеми предосторожностями, показала, что за левой занавеской второго окна никто не прячется. Ему оставалось проверить только одну занавеску. Красно-золотая, тяжелая, она свисала с латунного стержня безупречными прямыми складками. Томми потряс ее, но безрезультатно. Да Томи и сам чувствовал, что она ничем не отличалась от предыдущих трех драпировок. Расправив материал и отведя его подальше от стены, Томи наклонился вперед, заглядывая в промежуток между занавеской и окном. Стоило ему посмотреть вверх, как он увидел прямо над собой мерзкую тварь, которая вовсе не держалась за драпировку или за подкладку, а висела вниз головой, зацепившись золотунный за карниз, черным блестящим хвостом, торчащим из лохмотья в хлопчатобумажной ткани. Передние конечности бывшей куклы больше не напоминали варежки, Из обтрепанных белых рукавов торчали пятнистые черно-желтые кисти, которые существо плотно прижимало к своей хлопчатобумажной груди. Но Томми сумел разглядеть, что на каждой руке твари было по пяти пальцев. Четыре прямых и один противостоящий, как у человека. На этом сходство и заканчивалось. Пальцы чудовища были костлявыми. Чешуйчатыми и заканчивались маленькими, но довольно острыми и сильно изогнутыми когтями. В течение нескольких неправдоподобно длинных секунд, когда казалось, что само время остановилось, Томи и тварь в упор разглядывали друг друга. Ярко-зеленые глаза чудовища смотрели на него сквозь дыры в белом трепичном колпаке, который все еще оставался на голове невиданной твари. И Томми подумал, что этот странный головной убор очень напоминает тот, что носил человек-слон в старом фильме Дэвида Линча. Но самое сильное впечатление на него произвел черный раздвоенный язычок, торчавший между двумя рядами мелких черных зубов, которые, несомненно, и перегрызли те пять крестообразных стишков, что обозначали рот куклы. Ослепительная вспышка молнии помешала этому взаимному разглядыванию длиться дольше. Время, которое текло медленно, словно сползающий с континентального шельфа ледник, неожиданно рванулось вперед со скоростью цунами. Тварь зашипела. Ее хвост дрогнул и отделился от карниза. Растопырив лапы, чудовище полетело прямо в лицо Томми. Он инстинктивно пригнулся и отпрянул в сторону. Раскат грома сотряс дом, и Томи в панике нажал на спусковой крючок. Как и следовало ожидать, пуля прошила занавеску и, не причинив никакого вреда твари, засела в потолке. Маленький ящер, свирепо шипя, приземлился прямо на голову Томми. Его крошечные когти проникли сквозь его густые волосы и впились в кожу головы. Взвыв от боли и страха, Томи попытался сбросить тварь свободной рукой но она держалась крепко. Тогда он нащупал за маленького чудовища и, безжалостно сдавив ему шею, с трудом оторвал его от себя. Тварь в его руке яростно извивалась и корчилась. Она оказалась гораздо сильнее и изворотливее любой крысы. Ее рывки были такими резкими и такими мощными, что Томми едва удерживал врага на безопасном расстоянии от своего лица. Кроме того, он каким-то образом запутался в занавеске и никак не мог освободиться. Он даже не мог поднять оружие, потому что мушка пистолета, хоть и была совсем маленькой, зацепилась за подкладку драпировки, и Томи отчаянно дергал свой хеклер и кох, пытаясь высвободить его из складок плотной тяжелой ткани. Тварь Гартана с клёкотом зарычала, оскалила зубы, стараясь укусить Томи за руку и отчаянно заработала когтями, чтобы снова вонзить их в его плоть. Подкладка с треском подалась, и Томми выдернул пистолет из складок портьера. Холодный и гладкий хвост твари обвился вокруг его запястья, и Томми едва не вырвала от отвращения. Издав какой-то нечленораздельный звук, он взмахнул рукой и швырнул мерзкое существо через всю комнату с силой, которая сделала бы честь любой бейсбольной звезде. Он услышал пронзительный визг твари, который неожиданно оборвался на самой высокой ноте, когда отвратительное существо врезалось в противоположную стену. Томи от души надеялся, что сломал врагу позвоночник. Но он не увидел, как тварь ударилась о стену так как от сильного рывка латунный карниз вырвался из кронштейнов и обрушился на голову Томми вместе с тяжелыми портьерами. Проклиная все на свете, Томми сорвал с головы плотное покрывало святыми шнурами, чувствуя себя гулливером, силищимся вырваться из плена лилипутов. Маленькое чудовище валялось на ковре возле самого плинтуса, неподалеку от входной двери. На мгновение Томи показалось, что оно мертво или, по крайней мере, оглушено ударом. Но тварь неожиданно зашевелилась и подняла голову. Выставив пистолет перед собой, Томи шагнул к своему врагу, собираясь добить его, но зацепился за упавшей на пол занавески и, потеряв равновесие, растянулся во весь рост. Падая, он больно ударился подбородком. И в первые секунды все окружающее двоилось у него перед глазами. Придя в себя, Томи обнаружил, что лежит, прижимаясь щекой к ковру. В этом положении он, несомненно, видел мир примерно таким, каким он представлялся и твари. Хотя Томи продолжало казаться, что комната как-то подозрительно накренилась. В следующее мгновение Томми увидел своего врага который успел подняться на задние лапы. Тварь стояла на нижних конечностях довольно уверенно, хотя, возможно, дополнительную устойчивость ей придавал волочившийся сзади шестидюймовый хвост. Во многих местах ее тело все еще скрывалось под обрывками белой ткани, из которой была сшита странная кукла. Гроза за окнами бушевала во всю силу, ослепительные молнии сверкали одна за другой, Огром гремел почти беспрерывно. Ураганный ветер свирепо завывал за окнами, и свет в кабинете то заметно тускнел, то снова ярко вспыхивал, но, к счастью, пока не гас.